Галина Чередий. Жемчужина фейри. Книга вторая. Глава первая. Похоже, я вчера опять умудрился нарваться на вспышку гнева Григориана. Другой причины, от чего может так болеть всё, в голову не приходит. Не мог же я успеть поучаствовать в какой-то стихийной битве и не в состоянии вспомнить об этом. Убить, фа обычно есть предыстория, причина, а вот у очередного всплеска ярости моего архонта не всегда. То есть причины-то есть, но ставить никого в известность о них он не обязан, и чаще всего этого и не делает. В мире младших о таком принято говорить не стой под стрелой. Очевидно, это элементарное правило безопасности я не соблюдал. И вот результат, не ерунда. Я же вернулся, сглатывая пересохшим горлом, и заскрипел вместо стона, поражаясь тому, что в этот раз одним броском деспот, судя по всему, не ограничился, а отделал меня душевно. Причём такое чувство, что не только снаружи. В груди болело так, будто её вскрыли. И всё там тщательно размешали в кашу, круша сердце и лёгкие. Может, всё же какая-то переделка жёсткая. Ведь с появлением Эдны внезапных вспышек мгновенного бешенства с архонтом почти не случалось. Или это как раз и была его реакция на то, что я вовлёк его беременную супругу в снежка. Я с рыком попытался вскочить, но сдвинуться с места не вышло. Вообще пошевелиться, даже глаза открыть. Он очнулся. Развучал надо мной женский голос. Илва. Ей-то чего около меня нужно? Ее драконенок что же где-то поблизости? Еще бы. Послышались чьи-то шаги, и с моего лица сняли нечто, позволяя наконец хотя бы различить свет. И на его фоне тёмный силуэт. О, Срои, как ты в голосе эдны, нездоровое беспокойство. Ты меня видишь, узнаёшь? Мне наедно при всём моём желании забыть твой облик, учитывая сколько он всего нового привнёс в мою жизнь. Вряд ли это возможно. Что-то вместо обычного извитильного выходил какой-то сиплый скрип. Я старательно моргал, и зрение ко мне действительно быстро возвращалось, а вот способности двигаться нет. Он очухался. Точно, заявила Edna. Кто бы сомневался, фыркнул Григорий Диан где-то вне поля моей видимости. И я узнал жалобный скрип кресла в моей комнате под его немалым весом. Устроили тут суету над ним. Это-то с Раи еще всех нас переживет, верно, друг мой? Верно, мой архонт. Почему к дварфовой матери я не могу пошевелить даже пальцем? Потому что мы тебя обездвижили для твоей же пользы, пояснила мне супруга деспота. Не понял, чего уж непонятного. Мы застали тебя обеснующимся в подвале около портала в завесе. Ты натуральным образом пытался убить себя, кидаясь на стены и ревя нечто нечленораздельное. Никого не узнавал и напоминал к тому моменту ходячее кровавое месиво. Зрелище не дало слабонервных, скажу тебе, о Сраи. Ят ньюд, не полезная эдня в её положении. Угрожающе проворчал Грегоридиан. Йорун, попробовала возразить она. Мой архонт, я готов понести наказание за свой проступок, но не могли бы вы для начала развязать меня, чтобы я имел честь встретить гнев деспота стоя на своих ногах. Если бы я реально гневался, То простоял бы ты на них недолго, а потом пришлось бы опять отлёживаться. Резко появившись передо мной, Григорий Диан полоснул клинком по ткани, что, оказывается, спелёно выломени от шеи и до ступней. Ничуть не сомневаюсь. Я, кривясь, поднялся, принялся разминать затёкшие мышцы. А я хочу не ждать. А узнать прямо сейчас, какого проклятого создания это было, Алево? Вряд ли я могу дать исчерпывающие пояснения, признался я. Не совсем все четко помню с определенного момента. Хм, ну так поведай, что было до этого самого момента. Да ну, забрала мою кахог. Да ну, убила мою жемчужину. Моей снежки больше нет. И это исключительно моя вина. Моей неуёмной жадности, похоти и эгоизма. Если бы я думал исключительно о её выживании, то держался бы подальше, а не тащил сюда, по сути, преподнося богине на блюде. Меня не оправдывает то, что моё присутствие улучшало её самочувствие и отодвигало неизбежный конец. Я его к ней приблизил собственна вручную и убил куда как быстрее, чем это произошло бы по естественным причинам. Я тупой, заносчивый идиот, думавший лишь о своём удовольствии и возомнивший себя хитрее всех. Я был таким всегда, ничего нового. Никаких сожалений и раскаяния прежде и сейчас. Разве я их ощущаю? потерю. И я обворован, жесточайше ограблен. И ярость. Я бессилен это изменить и даже отомстить. Я убил женщину, которую, К которой испытываю нечто. Я намеренно и без зазрения совести втянул твою беременную жену в авантюру. прекрасно зная, что поступаю против прямого приказа богини, пытался спрятать за ее спину эту женщину. Эдна ахнула. Григордиан уставился, не понимающе. Давай, друг мой, сделай, что должен. Покарай в полную силу, ибо я виновен и жажду получить сполна. Лучше уж боль физическая, кровь и сломанные кости, чем то новое. Неизведанное, что сжирает меня огнём и кислотой сейчас изнутри. Я не хочу этого. Я заслужил наказание, а не это, такое слишком. Я не знаю, как противостоять подобному. Ничего подобного не было. Встала одна между мной и деспотом. Ну, конечно. Вечная защитница и мира творится. Я сама хотела принять участие в судьбе Альбины. Так, я не понял, нахмурился Григорий Диан. Нас ждут неприятности с Дону снова? Нет, синхронно ответили мы с его женой, не сговариваясь. Только она откровенно кривила душой, а я уж точно знал ответ. Богиня получила, что хотела. Смерть полукровки. Тебя и твоей супруге это больше не касается, ответил я. Миссию по устранению потомков Туата и его поимку и доставку к ней до нового возложила на меня Ихоуга. Ну раз так, то мне, в принципе, плевать, пожал широкими плечами Григорий Диан. Нет, погодите-ка, упёрлась она, поворачиваясь ко мне. Никому здесь не плевать. Что значит, ты убил Альбину, Алево? Да убил и убил. Отмахнулся Архонт. Уже завтра же наша с Раи найдет себе новую бабу, да? Тебе зачем забивать этим голову, Эдна? Я привел ее сюда, думая, что хитрее Дану, но она пришла, забрала ее и убила. О господи, Алево! Накрыла ладонью женщина свой рот. Немедленно прекрати это, Эдна. Алива, а ты сейчас и правда нарвешься. Ты не слышала меня разве, женщина? У Асраи таких поводов для чувств по одной на каждый день, а иногда и побольше. Нет, не правда. Топнула ногой Эдна. Я не настолько наивная и слепая, как вы думаете, господа Фэйри. Я умею разглядеть и отличить, где похоть, а где нечто абсолютно иное. Монетна. Решил я свернуть этот балаган. Ты права, ничто иное и было. Ну теперь и девушки нет, и всему конец. Не убиваться же мне. Мой архонт прав, и я быстро утешусь. Гуди себе, Алива, меня не обманишь, ткнула она в меня обличивающе. Ты влюблён в Альбину. Ещё чего? Я её хотел, как никого прежде. Она меня интриговала и восхищала, как никто до неё. С того момента, как я столкнулся с ней, другие женщины стали неразличимой бесцветной массой для меня, вообще без комментариев. Был с максимально доступным напускным цинизмом возразил женщине, что вечно лезет не в своё дело. Нельзя быть влюблённым в покойницу. А кто сказал, что это так? Разве словам вашей чёртовой Дону можно верить хоть на столечко? Разве ты видел Альбину мёртвой? И вздёрнув заночий подбородок и выставив вперёд свой округлившийся живот, супруга архонта прошествовала вон из моей комнаты. Между прочим, здравая мысль, друг мой, Ухмыльнулся Архонт, отправляясь за женой. И что? Меня никто не одарит щедрой порцией физических страданий, что запросто вышибут муть душевная, абсолютно никчемной боли из меня. Да что об тебя, Эдна? Испортила нам Архонта, испортила безвозвратно.